Хотя черная туча не пропускала свет, они видели всё, что происходит вокруг, поскольку пространство наполняло жутковатое фиолетовое свечение. Пытаясь найти его источник, Харуюки в конце концов обратила внимание на многочисленные цветы на земле. Такие разные, но все чёрные. Черносняжка как-то раз говорила, что таких по-настоящему чёрных цветов в реальности не бывает. «Где же Уникасан? – прошептал Харуюки, а в следующий миг... «Не подходите!» Девичий голосок вонзился в его голову, будто ледяная игла, и, похоже не только в его, поёжились все дуэльные аватары, за исключением гранды, который и без этого чувствовал себя неважно. Хараюки даже не успел подумать, кому он мог принадлежать. Так он вдруг закричал и указал левой рукой вперёд и вверх. Из закрывшей неба черные тучи один за другим появлялись энами, и они спускались из-под купола на крыльях, закованные в чёрные доспехи и держа в руках мечи и щиты. Чутьё подсказало, что каждый из них по силе не уступает Энхирию. «Нокскоры!» — хрипло обронило Портсан. Метатрон рассказывала об этих рыцарях Великого Подземелья Парка Йоги, которые также известны как Святилище Венеры. Именно они не позволили древним бёрстлинкерам пройти лабиринт и добраться до покоев Нюкты. Неганебелос сберег силы именно ради битвы с Нокскорами, однако план состоял в том, чтобы выманивать их из лабиринта по одному двое. Никто не думал, что они столкнутся с таким большим отрядом ещё до того, как дойдут до входа. Тем временем из вылетело ещё больше сотни рыцарей, каждый из которых тянул по крайней мере на звериный класс. Впрочем, битва сотни либо энеми в десятером — задача, возможно, ещё более трудная, чем победить тоскат И, «И что делать?», делать? — донёсся из кабины голос Ника, которая продолжала понемногу тормозить. Стая рыцарей летела по кругу, словно патрулируя территорию, но это вовсе не означало, что они не видели дредноут. Скорее всего, они просто дождутся, пока появится весь отряд, после чего разом нападут. Возможно, до этого оставалось секунд десять или даже пять. «Слуга! Слуга!» Вдруг в голове вновь раздался голос, но на сей раз не ледяной. Несмотря на строгий тон, Хараюки ощутил тепло, как от солнечных лучей. «Метатрон!» Тихо воскликнул Хараюки. Верхняя пара сложных крыльев раскрылась сама собой и завибрировала, словно динамики. «Меня слышно?» Теперь голос доносился до всего отряда. Черноснежка и остальные бросили на Харуюке ошарашенные взгляды. «Я закончила поезд на высшем уровне». Отчеканила Метатрон и без перерыва продолжила. Существа нюкты уника находится не в глубине святилища Венеры, а внутри Колизея в центре пространства, где вы сейчас находитесь. Там сможете поговорить с ними, если сумеете добраться». «Колизей! Первый спортзал?» Воскликнула Черноснежка и вновь повернулась, чтобы посмотреть на юго-восток. Сухие ветки загораживали обзор, но прямо сейчас машина находилась всего в двухстах метрах от здания первого спортзала. Победить всех рыцарей невозможно, но если им нужно только прорваться к зданию, то не всё потеряно. «Нёкта! Пытается оборвать!» Голос Метатраон стал прерывистым. «Крау! Опасайся! Немес! Итана!» Шум полностью заглушил её, крылья динамики бессильно повисли. «Похоже, у нас нет выбора», — заключила Фука, и Акера тут же подхватила. «Мы постараемся отвлечь на себя побольше ног скоров, а Кроу и Лотос пойдут в спортзал. По-другому никак». «Кейн», Кей, отозвалась Портсан. Утай, Чиури и Токому кивнули, Хараюки ответил им тем же, подбежал к Черноснёжке и обхватил её стройное тело левой рукой. В следующую секунду крылатые рыцари вдруг замерли. Похоже, теперь они были в сборе. Раздался звонкий ляск. Они дружно опустили головы, нацеливаясь на машину. Рыцари выставили перед собой мечи и щиты. Расправили крылья. «Сейчас начнётся!» — крикнула Ника, выпуская сложные боковые орудия. Одновременно с этим рыцари дружно перешли в пике. «Пока рано!» — Фука выставила руку перед Хруюки. Они ждали, пока рыцари подлетят ближе, ещё ближе, когда их отряд заполонил всё небо, а Хараюки уже видел собственное отражение в их щитах. Фука протянула руку вперёд и крикнула. «Винт болят!» Зелёный отряд попал в летевшего во главе рыцаря и взорвался. Из него вырвался порыв ветра, разбросавший десяток кэнами. «Давайте!» В том времени, как Хараюки услышал эту команду, он уже успел изо всех сил оттолкнуться от крыши машины. Включав крылья на полную мощность, он в мгновение ока пролетел через брешь, которую открыла Фуко, рязгнула броня нескольких рыцарей, когда они кинулись в погоню, но эти звуки тут же потонули в грохоте выстрелов и взрывов. «Ах!» Хараюки стеснул зубы. «Не оборачивайся!» впился в разум голос Черноснежки. «Хорошо!» — коротко ответил он, продолжая вибрировать повёрнутыми под острым углом крыльями. Он настолько развёл своего аватара, что уже мог не считать 200 метров за расстояние, но его мышление так ускорилось, что белые ветки всё равно казались слишком далёкими. «Ещё, ещё быстрей!» Хараюки летел, не жалея энергии для спецприёмов. Когда он, наконец, пронёсся над сухими деревьями, впереди ожидал ещё один сюрприз. На поле по-прежнему действовал уровень эрозия, поэтому первый спортзал должен был выглядеть как постройка из обветренного бетона, однако вместо этого Хараюки увидел ещё один лук чёрных цветов, а в центре — дворец из чёрной стали, напоминавший доспехах Нокскоров. Его крыша состояла из двух слегка разделённых полукругов и двух шпилей, один в передней и один в задней части. Вершины шпилей украшали трехметровые статуи рыцарей. Это место и правда напоминало Колизей. Где-то там, под полукруглыми крышами, находятся Нюкта и Уника, вход пока не просматривался, но Хараюки всегда мог проломить кровлю. Сзади по-прежнему доносились взрывы, и другие звуки разрушения, товарищи удерживали энами, не щадя собственных жизней. Оценив обстановку менее чем за секунду, Хараюки взял курс на крышу, но когда он попытался ускориться, раздался крик Черноснежки: «Это не статуя!» «А?» Через полсекунды недоумение Хараюки превратилось в потрясение. Статуи рыцарей, украшающие собой шпили, вдруг расправили крылья, гигантские статуи, нет, рыцари... Спрыгнули со своих мест с громоподобным грохотом. В глубине узких прорезей масок вспыхнул фиолетовый свет. «Немесис и Танатас», – прошептала Черноснежка. «Что это такое?» – тут же переспросил Хруюки. «Сильнейшие рыцари, которые защищают нюкту. Они никогда не покидают своих постов перед входом в её покои. Почему они здесь?» Пока она говорила, рыцари продолжили приближаться по прямой. От одного их вида становилось тяжело дышать. Такое обычно происходило, когда Эннами обладал силой легендарного класса. Будь рыцарь один, они бы смогли как-то обвести его вокруг пальца и проскочить внутрь дворца, но против двух уловки не помогут, придётся сражаться. Стоило об этом подумать, как раздался, нет, скорее прогремел новый голос. «Задний! Немезис! Наш!» Черная туча набухла и лопнула над самой серединой дворца, и изнутри строго вниз полетели два дуэльных аватара. Один носил совершенно чёрную броню и держал в каждой руке по довольно длинному мечу. Доспех второго отливал небесный синевой, у него был только один меч с прямым клинком. Падая, этот небесный лазурный аватар бросил взгляд на Харуюки и на миг улыбнулся. Это мог быть только Трелит Тетраксид, загадочный мечник, с которым Харуюки познакомился внутри Имперского замка. Аватар в чёрном, мастер двух клинков и учитель трилиды и Черноснежки, графит Эдж по прозвищу Аномалия. Именно он и сказал, что Немесиса они берут на себя. Хараюки полагал, что на неграничном нейтральном поле эти аватары сейчас должны тренироваться где-то в окрестностях горы Фудзи. Неужели они прибежали сюда? И главное, как пробились через тучу? Пускай Хараюки ничего не понимал, стоило ему увидеть улыбку Треллида, как в груди снова вспыхнуло пламя. Он не сомневался, что эти двое поставят Немесис на место. Нужно верить в них и сосредоточиться на Танатасе. «Вперёд, сэмпай!» «Давай, Харуюки-кон!» Харуюки и Черноснежка воскликнули почти одновременно, им даже не нужно было переглядываться. Харуюки расправил крылья и ускорился изо всех сил. «Экипировать! Люсет Блейд! Выкрикнув команду, он немедленно выхватил появившийся на левом бедре клинок. Тонатос чуть отвёл назад чёрный круглый щит в левой руке и устремился вперёд с низким гулом. Похоже, он собирался сбить противников именно им, а не мечом. «Только попробуй!» Мысленно воскликнул Харуюки и ускорился. Щиты миллиметра полтора в диаметре и не меньше сотни килограммов массы, не сводя с него глаз, Харуюки мягко опустил меч. Чёрное железо встретилось тонкой полоской серебра. Если бы Харуюки хоть немного напрягся, его клинок разбился бы словно лёд. Однако ладонь лишь мягко придерживала рукоять, а его сознание полностью сосредоточилось на точке, в которой изогнутая поверхность щита встречалась с прямым лезвием. И как только он мысленно ухватился за точку... «Предел!» Базовая техника, и она же вершина омега-стиля. Теоретически, все разрубающие меч рассёк щит танатоса точно посередине, в щели мелькнула маска рыцаря, Хараюке даже не пришлось ничего говорить. «Ворпл-страйк!» кроваво красная Веррей вырвался из левой руки клинка Чёрной Королевы и врезался прямо в лицо Танатаса. Эннами взревел, выгибая спину... Шкала здоровья почти не опустила, но силы удара хватило, чтобы обездвижить его на несколько секунд. Хараюки взревёл впервые с начала операции и вновь полетел вперёд. Он проскочил рядом с левым боком Танатоса и устремился прямиком к крыше дворца. Слева сверху сверкнулись тенние и красные вспышки, за которыми последовал двойной чистый звук рубящего удара, но Хараюки пикировал, ни на что не отвлекаясь. Чёрные полукруги крыши неумолимо приближались, Харуюки уже начал поворачиваться, чтобы пробить себе дорогу ударом ноги, но тут... «Подожди, они открываются!», открываются. — крикнула Черноснежка, и Харуюки машинально затормозил. Сто-метровая крыша раскрывалась на запад и восток по линии между полукругами, словно распускающийся цветок. В глубине виднелась лишь чернота. Казалось, будто дворец целиком заполнен тем же веществом, из которого состояла туча. «Нет, там что-то есть!» Нечто настолько огромное, что по сравнению с этим даже Немесис и Танатас казались мелюзгой. Постепенно в глазах Хараюки начали разбирать очертания фиолетовом свечении купола. Форма существа оказалась настолько сложной, что он просто не нашёл подходящего слова для её описания. Что-то в ней казалось ангельским, что-то демоническим. По спине бежали мурашки ужаса, но в то же время от красоты захватывала дух. «Нюкта, первая форма!» Едва слышно прошептала Черноснежка. Как? Почему чудовище, которое должно находиться в самой глубине подземелья, оказалось на поверхности? Существо направило на Хараюки какой-то орган и широко раскрыло его. В его глубине собрался фиолетовый свет, становясь ярче с каждой секундой. «Лети!» Сильный, словно удар грома, но нежный, подобно весеннему ветру, голос вывел Хараюки из оцепенения. Он вновь расправил крылья и изо всех сил завибрировал ими, устремившись точно на фиолетовый свет. «Хараюки-кон!» — крикнула Черноснежка, и одновременно с этим клинок на её правой руке разделился на тонкие пальцы. Хараюки убрал руку с ее тела и крепко сжал ладонь. Пальцы переплелись друг с другом, фиолетовые серебристые оверреи закрутились вихрем. Эта техника не имела названия, но это не помешало Хараюки сфокусировать всё воображение на ладони. Аватары превратились в метеоры и полетели прямо навстречу лазерному лучу, выпущенному первой формой, Два сияния пронзили фиолетовый свет. Прогремел звук ускорения.